Территория армии Возрождения. Форпост Волчанск. Денис Бондарев. До кабинета подполковника Сахно майор Бондарев не дошел. Помешала тревога. Кабинетная работа пока не покрыла ржавчиной железные нервы и не затупила отточенные рефлексы, поэтому Бондарев отреагировал на сигнал спокойно и быстро, повевшись в подкорку схеме. Майор мгновенно выключил деловой режим, включил вместо него боевой и начал выполнять свою программу, почти как хорошо отлаженная машина. Разница заключалась лишь в том, что Денис имел право вносить в программу коррективы по обстановке. Боевое расписание требовало, чтобы майор подвой Ревунов примчался на КНП, а это было в другой стране от канцелярии особого отдела. Следовало бы вернуться в комендатуру, взять автомат и запереть кабинет, но лавина посыпавшихся из всех дверей офицеров и бойцов буквально вынесла Бондарева на свежий воздух. Пришлось мчаться налегке. В конце концов майору предстояло командовать своим участком обороны, а не занимать позицию на периметре. Автомат был делом десятым. Наверное. В том, что оговорка уместна, Бондарев убедился ровно через 30 секунд. Когда пробегал мимо гауптвахты, земля под ногами ощутимо вздрогнула, воздух сделался плотным, а затем вдруг качнулся и двинулся упругой стеной в направлении центра лагеря. Сопротивляться натиску невидимой стены или такого воздушного поршня Бондарев не смог. Могучая ударная волна подхватила его, встряхнула так, что окаменели все внутренности а затем швырнула вправо и едва не размазала по стене столовой. Спасибо экономным военным строителям, которые построили столовку практически из подручных материалов, из каких-то фанерных панелей с пенопластовой прослойкой. Бондарев выломал плечом кусок стены, завалился на груду пластиковых подносов, а затем врезался головой в какой-то ящик. В глазах потемнело, и на неопределенное время Бондарев выпал из ритма жизни. Денис не знал, сколько времени он провалялся овощем посреди столовой, но это было и не важно. Главное, очнулся. Состояние было аховое. Дениса подташнивало, жутко болела голова, перед глазами все плыло, руки дрожали, но по большому счету способность Бондарев сохранил. Ну или хотя бы способность двигаться, что тоже немало. Бондареву оставалось лишь мысленно перезапустить боевую программу и посмотреть, что получится. Денис честно попытался вновь сосредоточиться на боевой задаче, но сделать это оказалось не так-то просто. Во-первых, шевелить извилинами мешала пульсирующая боль в голове. А во-вторых, с изрядным запозданием, но все-таки железные нервы предательски дрогнули, и под их тревожный струнный аккомпанемент в кровь выплеснулась изрядная доза адреналина. Плюс был в том, что майор взбодрился. Но имелся и минус. Сконцентрироваться Бондарев теперь не мог вообще, как отрезово. Даже наоборот, Денис слегка растерялся и засуетился, Все, на что его хватило, выползти из пролома и бегло оценить ситуацию. И когда он это сделал, его снова обожгло изнутри. Все-таки не следовало по обстановке отступать от инструкций. Пока Бондарев приходил в себя, наступил как раз тот самый момент, когда майору пригодился бы автомат. Взрыв снес значительную часть стены оборонного периметра форпоста и проложил атакующим врагам прямую дорогу к гауптвахте и дальше, к центру лагеря. Караул гауптвахты ввязался в бой, но часть бойцов противника обошла здание губы справа. То есть двигались враги как раз на Бондарева. Майор даже сумел их разглядеть. Экипированы они были неплохо, вооружены тоже, и почему-то все были облачены в костюмы химзащиты и фильтрующие маски. Армейские, но не наши. Натовские. Теоретически майор мог отойти с их пути, но реально идти было некуда. Столовая сложилась, словно карточный домик, а потому шаг вправо-шаг влево означал полную засветку. Денис вдруг осознал, что смотрит на приближающихся врагов неотрывно и даже не моргая, словно зачарованный. А ведь посланцев старухи с косой Бондарев видел не в первый раз и уже не помнил, когда это он цепенел перед противником, пусть и многократно превосходящим по силе, сто лет назад. А почему сейчас накатило? Явно сказывалась свежая контузия. «И что?» «Из-за какой-то контузии я тут раскисать должен, в медузу превращаться». Внутри снова все закипело. Но теперь это было какое-то иное варево. Тоже с адреналином, но совсем другого качества. Теперь внутреннее варево не деморализовало, а наоборот помогало собраться в кучу. Почему так? Денис не стал загружаться. «Неисповедимы пути органической химии. Польза есть и хорошо». Точка. Успокаиваясь, Бондарев несколько раз глубоко и медленно вдохнул-выдохнул, достал пистолет, хотя и понимал, что в данной ситуации это оружие годится лишь, чтобы застрелиться, и приготовился к бою. Однако противник вдруг прекратил огонь и залег. А затем в воздух взлетели три предмета довольно странного вида. Упав... Эти предметы, издалека похожие на мочалки или кубики серого мха, энергично раскатились в разные стороны, а затем взорвались с негромкими хлопками. В воздух над местами взрывов поднялись клубы пыли, которую понесло ветром к центру лагеря, то есть в первую очередь в сторону Бондарева. Майор отлично знал, что это были замочалки, поэтому не питал иллюзий. Жить ему оставалось секунды три. Это тем мучительная смерть в облаке ядовитых спор. Именно их выбросили активированные аномальные гранаты. Товарищ майор! крикнул кто-то почти над ухом: Вставайте! Задавать лишние вопросы и медлить было глупо. Бондарев и не стал этого делать, но все равно почувствовал себя полнейшим тормозом. Кричавший человек появился в поле зрения настолько быстро, что майор даже не сумел его разглядеть. И подняться человек помог быстро, энергичным рывком. А затем он поволок Бондарева куда-то в сторону с такой скоростью, что у майора едва не заплелись в косичку ноги. Возможно, медлительность Бондарева тоже была связана с контузией, но самому майору казалось, что дело совсем в другом. На применение аномального оружия кто-то ответил адекватно, применил аномальное средство защиты, а конкретно артефакт «пружину». Эта штуковина помогала владельцу серьезно ускориться в трудную минуту. И оружие, и защита были дорогостоящей редкостью. Особо удачливые старатели или талантливые ловчие находили все эти штуковины только в определенных аномальных зонах. И далеко не россыпями. Но все-таки на свободном рынке артефакты встречались гораздо чаще, чем в прежние времена встречался Бентли где-нибудь в Маршанске. Как работали все эти артефакты, майор не понимал. Но эффект остается эффектом. Понимаешь ты принцип действия или нет? Неудержимый спаситель в считанные секунды проволок Бондарева метров 200 и буквально перебросил его через поваленный участок забора. От всех этих трюков Денису вновь сделалось худо. Ему стало казаться, что голова вот-вот взорвется. Настолько сильной стала пульсирующая боль. Но внутренние проблемы и внешние – две большие разницы. Поэтому Бондареву пришлось стиснуть зубы и продолжать занятия полевой акробатикой. С наружной стороны охранного периметра пролегал глубокий ров, в который и скатились спасенный и его спаситель. Скатились на самое дно, однако надолго там не задержались. Ускоренный снова схватил Бондарева за руку и дернул так, что едва не вывихнул сустав. Майор не стал создавать проблемы ни себе, ни локомотиву, и побежал, что было сил. В конце концов, Бондарев все-таки не выдержал темпа, споткнулся и рухнул. Но к тому времени локомотив успел оттащить майора достаточно далеко от лагеря. «Стоп!» – задыхаясь, прохрипел Бондарев. «Хорошо, вырубай пружину!» «Я и не врубал, извините!» Спаситель упрятал артефакт в металлический контейнер с завинчивающейся крышкой. Внешний маленький термос». «Я не хотел, само так вышло. Увидел, что эти мочалками кидаются, испугался, ну и...» Спаситель опустил взгляд и слегка порозовел. «Все правильно сделал, Артем». Бондарев сел и махнул рукой. «Молодец. А что испугался, не стыдно. Нормально это. Откуда ты взялся? И пружину откуда взял?» «Так ведь мне рядовой Бубликов койку показал, в казарме, а потом жетон в столовую дал». «Вот я и пошел. А тут тревога, взрыв, столовая прямо перед носом у меня сложилась. А потом гляжу, вы, Ну вот». «А пружина?» «А она у меня давно. Я сам нашел. Честное слово, повезло. Она в вещах у меня была. Мне вещи сразу вернули». «Да, с пружиной тебе повезло. Вовремя она у тебя оказалась». Бондарев помассировал едва не вывихнутое Артемом плечо. «Удачливый ты парень. И прогуляться вышел удачно». И хорошо вооруженные силы неизвестного противника атаковали форпост очень уж вовремя. Мелькнула у Бондарева мысль. А что особенно интересно, главный удар пришелся на сектор Гауптвахты. Опять череда совпадений. Вот теперь точно не поверю. Скорее всего, Мавры сделали свое дело, и теперь их пытаются вытащить из-за стенков. Остается непонятным. Зачем бывшие разведчики пошли на такой риск? Кто за ними стоит? В чем суть их рискованной игры? Пока ясно одно – версия о заговоре верна. И если держать в уме хорошую осведомленность заговорщиков о делах и нравах армии Возрождения, нетрудно сделать вывод, что в заговоре участвуют не только внешние силы, но и внутренние – шпионы. Кто они – непременно следует выяснить, вот только, похоже, Действовать придется автономно, без всякой поддержки и даже без ведома штаба, ведь шпион может сидеть на самом верху. Денис поморщился от очередного приступа головной боли и мысленно приказал себе осадить лошадей. Если развеять идею, получилось, что откопать корни заговора Бондарев сумеет лишь самостоятельно выяснив, куда мог подеваться артефакт, какую роль в этом деле сыграл Савенко и кто был куратором в штабе армии. Но чтобы все это выяснить, следовало нырнуть в туман, покрывающий эту странную историю, и грести до самой черновки. Денис, как сказано, любил туман и риск но не до такой степени, чтобы в одиночку без страховки проникнуть в логово заговорщиков и разбираться, что там к чему, делая при этом вид, что ни о каком заговоре даже не подозревает. Понятно, что тут надо применить военную хитрость противника против него самого и все складно рассказать. Это не вопрос. Зачем все эти сложности кабинетному майору на старости лет? Вот вопрос. Ради выполнения воинского долга? Это не входит в служебные обязанности. По всем уставам и инструкциям Бондарев должен сейчас отсидеться в кустах, а когда форпост отразит атаку, майор должен будет вернуться на свое место, чтобы допрашивать новых пленных. Вот это и будет выполнением воинского долга и служебных обязанностей замначальника контрразведки гарнизона. А выяснение обстоятельств на месте – дело специально обученных людей, которые впоследствии должны будут подать майору Бондареву подробный рапорт. Так что и вопрос «зачем?» и ответ на него «незачем?» звучали правильно. Очень правильно. Но? Но имелся в деле один существенный нюанс – Сколько бы майор не ссылался на инструкции, мысленно или вслух, сколько бы не взывал к внутренней дисциплине и формальной логике, он не мог отбросить в сторону главный мотив – личную заинтересованность в расследовании дела. Приметы мамы Юли практически полностью совпадали с приметами Юлии Сергеевны Бондаревой. Денис не мог оставить этот факт без проверки. Да, инициатива майора вступала в противоречие с инструкциями, но... Черт побери, Бондарев столько лет служил верой и правдой, столько лет строго соблюдал все инструкции, что становилось даже неудобно. И перед товарищами, и перед начальством иметь послужной список чище, чем у командующего, да куда ж догодиться? А если без иронии, кто на самом деле осудит, если у Бондарева получится совместить личные дела со служебными? Вот если не получится... «Товарищ майор!» – отвлек от размышлений Артем. «И что делать будем? Может, подкрадемся в тыл ударим?» «Чем?» Бондарев принял решение. И ему сразу же стало легче. То ли он подсознательно понял, что решение верное, то ли один факт принятия решения снял напряжение – неизвестно. Но Денис заметно расслабился и даже усмехнулся. «Чем предлагаешь атаковать? Пыльными мешками?» «И сколько врагов ты думаешь уложить таким способом?» «Ну, я не знаю», – Артем стушевался. «А что еще делать?» «Работать». Майор поднялся в полный рост и, сделанный строгостью, посмотрел на юношу. «Подозреваю, мой юный друг, наши проблемы очень тесно связаны с вашими. Вот и будем искать комплексные решения для всех проблем сразу». «Не слишком умно выражаюсь». Бондарев отбросил напускную строгость, смерил парня ироничным взглядом и подмигнул. «Нормально». Артем сначала удивленно вскинул брови, как бы интересуясь, с чего это вдруг майор развеселился. Но после тоже усмехнулся. Видимо, понял, что перед ним чуть другой Бондарев. Не столько дотошный контрразведчик, сколько следопыт, соскучившийся по настоящему делу. Не кабинетному, а реальному. Пусть и с отчаянно скверными стартовыми условиями. После контузии, практически в одиночку и почти без оружия. Реоный проводник и пистолет не в счет. «Веди в Черновку, Артем». Майор проверил пистолет, сунув в кобуру, а затем ободряюще улыбнулся и похлопал скаута по плечу. «Будем на месте разбираться, что там и как. А за форпост не переживай. Гарнизон здесь боевой. Отобьются ребятки» не в первый раз живут. В ролях Капитан Чумаков, Макс Зубков, Денис Бондарев, Аверьянов Ваня, Тет, Тунгус, Герман Шоу, Савенко, Михаил Михайлов, Кулдык, Алексей Язов, Данцов, Фан, 12, Чернов Артем, Дима Спирин, Неизвестный солдат, Сиплый бандит, Алексей Старкин, Кравченко, Сергей, Скандал 13, Юля Бондарева, Татьяна Черничкина, Котов Егор, Александр Чайцын, Василиса, Светлана Никифорова, Князев Валерий, Дамир Мударисов, Пак, Танкист, Капитан Захаров, Гром, Николай Кобзев, Вступление, Александр Шаронов, От автора, Владимир Князев, Звукорежиссер Алексей Старкин, Организатор, ТЭТ.